Мой земляк действительно пошевелился. «Келла», — сказал он, — «ты, Келла, я знал, что ты до меня доберешься. Так и надо, парень». Словно во сне я приблизился к этому нелепому существу. Но, честное слово, мне было его жаль, когда у человека такое выражение лица, невозможно предъявлять к нему какие-то претензии. Как тебя зовут, парень, спросил я. Глупо, конечно, но это было первое, что пришло мне в голову. Не знаю. У вас есть этот суп? Он действительно уносит боль? Ну, не сказал бы, я твёрдо придерживался собственного мнения на этот счёт. Кроме того, ты можешь от него умереть. Это фигня. Я уже умер, но меня разбудили. «Кто меня разбудил?» «Я», — заявил сэр Джуффенхалли, — «можешь не трудиться, говорить спасибо». «Кто-то может объяснить мне, где я?» — тихо спросило это несчастное существо. «Человек имеет право знать, где он умер». «Ты слишком далеко от дома, чтобы название города имело какое-то значение», — сказал я. «Можешь мне поверить? Ты в Йехо». Это в Японии? Но здесь никто не похож на Эпошек. Ты, наверное, просто смеешься надо мной, приятель. Я так долго ехал, я не помню зачем. И эти шлюхи, они тоже не хотели сказать мне, где я нахожусь. Наверное, они радовались, что я так влип. Ничего, там, куда я их отправил, им не будет весело. Никакие передряги не могли заставить этого целеустремлённого человека усомниться в правильности собственных поступков. Одержимый, как сказал сэр Мабо Колох, всё правильно одержимый. Кто такой Кела? спросил я. У меня было сильное подозрение, что это хороший вопрос. Повелитель трамваев Я не знаю, кто он. Он обещал мне, что всё скоро кончится, что я буду спокоен. Думаю, он собирался меня убить. Друг. У меня когда-то был друг в детстве. Я убил его собаку, потому что у неё была течка, это так мерзко. Кела тоже друг, лучший, лучше всех. Я не знаю. Я где-то видел тебя, парень только без этого балахона во сне видел, кажется, его силы начали иссекать. Где это он мог меня видеть, задумчиво протянул я. Как это где? В великой битве за конский навоз, когда ты храбро командовал какой-нибудь могучей ордой из пяти человек, подсказал Мелифаро. Заткнись, проворчал Сырков, а ты что не видишь? Здесь творится что-то, чего мы с тобой не можем ни понять, ни даже надеяться. Всё не так страшно, Сырков. Надежда должна умирать последней, жизнерадостно заявил Жуфин и обернулся ко мне. Он же сказал тебе, во сне, где же ещё? Это особая проблема, Макс. Одним словом тебе придётся его убить. Мне? Я был не просто ошеломлён, я не верил своим ушам. Мир вокруг меня, кажется, начал рассыпаться. Зачем, Джуфин? Он сам долго не протянет. Не в нём дело, парень, дело в тебе. Он воспользовался твоей дверью, так что теперь вы связаны. Я не могу сейчас всё объяснить, не время, не место. В общем, если парень умрёт сам, он откроет для тебя свою дверь. Она будет ждать тебя где угодно, никто не знает, как это может выглядеть, а у тебя слишком мало опыта, чтобы вовремя во всём разобраться. И за этой дверью будет смерть, потому что теперь его путь ведёт только туда. Ну, а убив своего побратима, ты разрушишь эту дурацкую ненужную, не тобой выбранную связь судеб и у тебя нет времени на раздумье, он умирает, так что...» «Я понял, Джуффин сказал, я не знаю как, но я вас понял». Это была почти правда. Мир вокруг меня дрожал и таял, он рассыпался на миллионы мелких, ярких огоньков. Все становилось сияющим и тусклым одновременно. И я словно видел, нет, осизал, несуществующий, и в то же время... Реальный, слишком короткий коридор между мной и этим умирающим, сумасшедшим парнем. И очень сомневался в том, что мы с ним два разных человека. Сэр Джуффен не просто был прав. Он сказал мне то, что я знал и без него, еще тогда, когда побежал мыть руки, словно это могло помочь. Знал и скрывал это знание сам от себя, пока Джуффен не сказал то, чего я не хотел слышать. и тогда я опустился на колени возле своего отвратительного довыенника и достал роскошный паварский нож фирмы Profilein из внутреннего кармана его плаща. Конечно, я знал, где мой благопообретённый сиамский близнец прятал своё единственное богатство. Ещё бы мне было не знать. А потом я всадил этот нож в его солнечное сплетение, не размахиваясь И не раздумывая. Вообще-то я никогда не был сильным парнем. Скорее наоборот. Но этот удар полностью изменил мои представления о собственных возможностях. Нож вошел в тело, как в масло, хотя так не бывает. Ты достал меня, приятель. В последних словах умирающего я обнаружил больше здравого смысла, чем в остальных событиях этого дурацкого дня. А потом я опять пошёл мыть руки. Когда я вернулся на место казни, там уже суетились младшие служащие с вёдрами и тряпками, труп отсутствовал. Мои коллеги гремели посудой в кабинете сэра Джуффина. Спасибо, что так быстро убрали тело, сказал я, занимая своё место. Вы будете смеяться, но я ещё никогда Никого не убивал, даже на охоте. Одна из кукол Жубы Чебабарго, которую я собственна вручную сломал, полагаю, не считается. Это своего рода утрата невинности, поэтому его никто не убирал, мальчик, тихо сказал Сёркофа. Он просто исчез сразу после того, как ты вышел. Ну, кровь на ковре осталась. Как дела, парень? Сержуфин подвынул ко мне кружку с горячей камрой. Сами знаете. Нормально. Только странно как-то. Мир ещё не совсем вернулся ко мне, если я понятно выражаюсь. Знаю, но ну, это сейчас пройдёт. Ты всё сделал правильно. Я даже не ожидал, что у тебя так хорошо получится. Как ни как я ношу мантию смерти, я усмехнулся. В конце концов, смех это единственный известный мне способ быстро акклиматься. Сэр Жуфин, мне надо выпить, заявил Мелифар. Я думал, что ко всему привык за время службы в этом приюте безумных, но теперь понимаю, что мне просто надо выпить прямо сейчас. Я уже послал зов в обжору, заверил его Жуфин: "2 минуты ты продержишься, надеюсь". Не уверен. Сначала эти ваши языческие обряды, потом ещё знамения главного вещественного доказательства. И вы, конечно, не собираетесь мне ничего объяснять, Жуфин. Не собираюсь. Рад бы, но так было нужно, парень. Поверь мне на слово. Да? А может быть, это просто новый способ развлекаться, а я отстал от моды? Сэр Кофа, ну хоть вы меня успокойте. Мне тоже надо выпить. Добродушно улыгнулся Сарков и ох. А потом я к твоему слугам. Не тайный сыск, а сиротский приют какой-то, фыркнул я. Ну, привезл я одного парня. Ну и исчез он потом куда-то. Впрочем, мне тоже, кажется, надо выпить. Присоединяюсь. Моя бригада спевает со Заключился Сарджу Финхалле. На одного сэр Лон Лилокли Надежда. Где он, кстати? Вы меня звали, сэр? В дверях показался Лон Лилокли. Вы ещё не нашли этого убийцу. Переглянувшись, мы расхохотались все четверо. Начинали мы довольно истерично, но через несколько секунд нам действительно стало весело. Шурф зашёл в кабинет, сел в своё кресло и принялся с интересом рассматривать нас дождавшись, пока мы успокоились, он снова спросил: "Так что там с этим убийцей?" С ним уже всё в порядке, поскольку Сэр Макс его прирезал, а труп исчез. И Мелифар снова расхохотался. У нас даже не было сил присоединиться. К счастью, курьер с подносом из обжоры Бумбы уже скрёбся в дверь. Никогда в жизни не думал, что способен с залпом Выпить полную кружку чего бы то ни было. Тем более джуботыкской пьяни. Но организм сам знает, что ему нужно. Сэр Жуффин невозмутимо начал Лонли Локли. «Хоть вы скажите, Мелефаро абсолютно прав, сэр Шурф. Так все и было, если опустить некоторые пикантные детали». «Макс». «Почему вы сделали это сами и таким примитивным способом?» В Лонли Локли справедливо негодовал профессионал, оскорбленный халтурой дилетанта. «Просто я очень кровожадный, Шур, виновата, — сказал я. Иногда просто невозможно удержаться». Громче всех на этот раз хохотал сэр Джуффин Халли, думаю, от облегчения. Он получил самое веское доказательство того, что я в полном порядке. «Ну, это очень плохо, Макс!» — встревожно сказал Лонли Локли. «При ваших-то способностях нужно уметь держать себя в руках. Если не возражаете, я покажу вам несколько простых дыхательных упражнений, способствующих развитию самоконтроля и внутреннего спокойствия. Мы уже не могли смеяться, просто тихо стонали, держась за животы. Спасибо, Шурф. Мне бы это действительно не помешало». Ну, если честно, я просто пошутил. Я потом расскажу вам, что случилось. Ради своего официального друга я мог даже стать серьёзным. Расскажу всё, что смогу. Боюсь я очень немного. Если это имеет отношение к тайне, я согласен оставаться в неведении. Улон лилокли, пожал плечами, поскольку разглашённая тайна оскорбляет истину. Понял. Спросил у Мелифаро Сэр Кофа. Вот тебе и ответ на все вопросы сразу. А мне уже до задницы, мечтательно заявил Мелифаро. Я выпил, мне полегчало. Ну вас к магистрам с вашими тайными жизнями, так прекрасно. Да, ты до сих пор думаешь, что я подшутил над вами обоими, кровожадное чудовище. Сэр Макс Я тебя имею в виду. Конечно, равнодушно сказал я, но мне уже тоже до задницы, как ты выражаешься. Тогда ты просто обязан познакомиться с отцом и получить доказательство моей невинности. Сэр Жуффин, у вас есть возможность потерять нас обоих одновременно, хотя бы на один день? — Да на кой вы мне нужны, — пожал плечами сэр Жуффин Халли, — убирайтесь с глаз моих долой хоть сейчас, но на один день не больше. Договорились? — Сэр Кофа, сэр Шурф, привыкайте к мысли, что завтра за безопасность Соединенного Королевства будете отвечать только вы вдвоем, а сегодня ночью и вовсе один только Куруш. — Да, моя умница? Жуфин нежно потрепал пушистый из-за гривок птицы. «Лично я намереваюсь проспать сутки. Леди Меломори, наверное, уже захлебнулась дорогим вином под чутким руководством своего дядюшки. Эти двое собираются пугать кошек в деревне. Хорош тайный сыск, оплот общественного спокойствия, нечего сказать». «Ну что, сэр Макс, — Мелефара повернулся ко мне, — отправимся сегодня ночью». Через пару часов будем на месте, если ты повезёшь автомобиль, то и через час деревенский воздух, много еды и мой папа. Это нечто особенное, можешь мне поверить. Много еды, твой папа это хорошо, мечтательно сказал я о быстрой езде. Ещё лучше. Ты гений, Мелифар. Я твой вечный должник. Спасибо, Джуфен бы оба просто спасают и мне жизнь. Я не преувеличивал. Смена обстановки это было единственное, в чём я сейчас нуждался, но даже не смел мечтать, что мне так повезёт. Ну что, пошли? Мелифаро не был любителем подолгу сидеть на одном месте, особенно после того, как план действий уже намечен. Пошли. Джуфин. Вы уверены, что я обязан носить эту зловещую роскошь повсюду, я имел в виду в своём мантию смерти. Не лучший костюм для деревенского отдыха. Тебе повезло, парень, ты должен таскать это барахло только в черте города, сер Джуфинхали хиднул и днулся. Кажется, раньше костюмчик тебе нравился. Он мне и сейчас нравится, гордо заявил я. Просто не хочу, чтобы тамошние куры со страху перестали нести яйца. Я что-то не то сказал? Грешные магистры. Опять тайно заламовые руки воскликнул Мелифара. Макс, дырку над тобой в небе что такое? Куры яйца несут, только индюки, поверюшь деревенскому парню. Так что я смеялся последним в полном одиночестве. Пока Мелифаро задумчиво рассматривал мои апартаменты, пытаясь понять, аскетизм или жадность заставили меня тут поселиться, я успел обнять Армстронга и Эллу, насладиться босовитым мурлыканьем своих котят и сообщить им полный набор банальных нежностей, пришедших мне в голову, а также быстренько разыскать в глубинах одежного шкафа шмотки, более-менее соответствовавшие моим смутным представлениям о костюме для отдыха. Я готов, бодро сообщил я, возвращаясь в гостиную с полупустой дорожной сумкой и наперевес. Боюсь, что у тебя создалось самое прискорбное впечатление о моём образе жизни. Ничего не поделаешь. Обожаю трущобы. Здорово, с восторгом сказал Мелифаро. Никаких излишеств. Настоящая дерлога одинокого героя. Нет, правда, Макс. Очень романтично. Хочешь что-нибудь на дорожку, а то я, кажется, самый негостеприимный хозяин в этом грешном городке. У меня и нет ты ничего, разве что послать в сытый скелет. И хвала магистрам, я и так перебралу в управлении и пиании, и камры, и всего чего только мог. Поехали, Макс, а то я сноко валюсь. А ты, наверное, тем более ничего подобного. «Ты забываешь, я ночная задница, так что мое время только начинается. Пошли!» И я гордо прошествовал к дверям, запахнувшись в свою знаменитую мантию смерти. «Нет, Макс, в тебе все-таки до да смешного много зловещего», — заявил Мелефару, усаживаясь в мой амобилер. «Это любовь к ночному образу жизни, это лихая езда». Этот сумрачный взгляд, это чёрные лохи. Вот и суп ты не ешь, как все нормальные люди. Я уж не говорю о твоей дурацкой привычке убивать беззащитных государственных преступников. Слишком много для одного человека. Не зря Миламоре тебя боится. Боится? Ну да. А ты разве ещё не понял? Когда я увидел, как она на тебя смотрит, подумал всё, парень. Можешь почесать свою задницу, у тебя появился серьёзный конкурент. А потом я понял, что мои шансы не так уж упали. Леди боится тебя как страшных снов. Ерунда какая-то. Ей-то чего меня бояться? Миломоре не какая-нибудь глупенькая горожаночка из тех, что готовы напрудить в штаны, когда я захожу в лавку, чтобы купить себе какую-нибудь ненужную дерьмовину. В том-то и дело, что не глупенькая. Она в людях разбирается получше остальных. Работа такая. Да ты у нее самой спроси. Я-то откуда знаю, почему? Ох, вздремнуть мне, что ли, пока мы едем. Тогда мы будем ехать очень долго, потому что единственная дорога, которую я могу найти без твоих мудрых советов, ведет в пустые земли. Разумеется, я нагло врал, поскольку не знал и этой дороги. А я-то думал, что ты все обо всех знаешь, как Джуфин. Все. Кроме адресов, дат рождения и прочих бессмысленных сведений, нахально заявил я. Зря. Кроме этого о людях и знать-то обычно нечего. Ладно уж, буду командовать и воображать себя большим начальником. Ты тоже ничего не расскажешь мне об этом происшествии, Макс? Тайны тайнами, но я могу умереть от любопытства. «Это был мой незаконно рожденный брат», — зловещим шепотом сообщил я. «И поскольку мы оба претендуем на наследство нашего папеньки, две кляча и курган их навоза, я просто воспользовался служебным положением и...» «Смешно». — печально сказал Мелифаро. — Значит, это действительно страшная тайна. Будь моя воля, — проворчал я, — тайной она могла бы и не быть. Но страшная — это точно. Настолько страшная, что даже становится неинтересным. В общем, если бы я его не убил, то умер бы сам. Это что-то вроде утраты искры, только еще неприятнее. Страсть какие! — я не могу. Миллифара обладал неиссякаемыми запасами хорошего настроения. Ладно, ну её к магистрам эту твою тайну. Кстати, сейчас будет поворот налево. Ну и гонщик из тебя бы получился, парень. А какие порядки у вас в доме, спросил я, когда Джуфин вытащил меня в гости к старому Маклуку, меня чуть удар не хватил. У вас не заведено что-то в этом роде. Посмотри на меня, сэр Макс. Как по-твоему, я могу быть сыном человека, которому по душе строгие порядки? Отец признаёт только одно правило никаких дурацких правил и всё тут. Знаешь, что, по его вине я даже остался без имени. Действительно, Я всё не мог понять, почему тебя все называют по фамилии. Хотел спросить, но думал, может быть, у тебя просто какое-нибудь черещюр идиотское имя. Ищи дил моё самолюбие. Мог не стараться, этим я не болен, чего и другим желаю. А имени у меня попросту нет. Когда я родился, отец уже отбыл в своё знаменитое путешествие. Мама каждый день посылала ему узов и спрашивала, как меня назвать, и каждый день ему приходило в голову что-нибудь новенькое. Когда мне исполнилось 3 года, маме основательно поднадоело вся это конетель, и она поставила вопрос ребром. Великолепный сэр Манга в это время был очень занят, не знаю, уж чем и заявил: "А зачем ему вообще имя при такой-то фамилии незабвенной?" А мои мамы свои представления о супружеском согласии, так что она не стала спорить, тем более что речь шла не о её и меня, а всего лишь о моём, так я с тех пор и живу. Зато больше мне не на что пожаловаться, это уж точно здорово, искренне сказал я. У меня всё как раз наоборот, с именем мне повезло. Но это единственное, за что я признателен своим родителям. — А ведь у тебя тоже только одно имя, — заметил Мелифаро. — У вас так принято? — В общем-то, нет. Ну, ты же видел мое жилье. Я не люблю излишеств. — Тоже правильно. — А теперь нужно еще раз повернуть налево. Все-таки сбавь скорость. Сейчас дорога станет хуже. — Сбавить скорость? — никогда гордо, — заявил я, и мы понеслись по ухабам. Приехали с обличением, сказал Мелифаро, когда мы очутились у высокой стены, увитой какой-то душистой зеленью. Как живо ты остались. Нет, Макс, ты всё-таки чудовище. И это чудовище я привёл в собственный дом. Ну да что уж теперь делать? Ни Джуффина же вызывать на подмогу, он ещё хуже. Пошли, сер, ночной кошмар. Обитатели огромного поместья уже мирно спали, поэтому мы пошли на кухню. И тихо уничтожили все, что под руку подвернулось. А потом Мелефара проводил меня в маленькую, действительно довольно маленькую и очень уютную комнату. В детстве, когда я болел или грустил, обязательно спал здесь. Лучшее место в доме, можешь мне поверить. Располагайся. Эта комната творит чудеса с теми, у кого был тяжелый день, как у тебя сегодня. Во-первых, ты быстро уснешь несмотря на все свои привычки. Во-вторых, увидишь эту часть здания, мой беглый дед Фило Мелифарос строил сам, а ведь он был не последним человеком в ордене Потаённой травы. Правда, Джуфин дал мне головную повязку их великого магистра, когда вот это да. Тебе здорово повезло, парень. Постарайся оставить её при себе, сильная штука. Я пошел. Если не усну прямо сейчас, то умру. Это точно. До завтра, чудовище. И я остался один. Приятная усталость плюшевой подушкой легла мне на грудь. Это было здорово. Я встал на четвереньки и педантично обследовал местный сновидческий стадион. Обнаружив одеяло, я понял, что это судьба... Буду спать там, где его нашёл, и с облегчением разделся. Мне было хорошо и спокойно. Спать всё-таки не хотелось, но вот лежать под тёплым одеялом и вдумчиво созерцать потолок, что может быть лучше. Причудливые тёмные балки потолка завораживали. Мне казалось, что они слегка колышутся, как волны очень спокойного моря. Это убаюкивало, так что я уснул и увидел все те места, которые любил видеть во сне, и на этот раз было так легко попадать из одного сна в другой. И где-то я слышал мягкий смех сэра Мабы-Колоха, но так и не смог найти его самого, но и это почему-то показалось мне замечательным.